Верблюжий глаз. Первое. Я успел зачерпнуть из родника лишь полведра воды, как на степью пронесся истошный крик: Эй, академик! Морду набью. Я замер, прислушался. Вообще-то, меня зовут Кемелем, но здесь прозвали академиком. Так и есть. Трактор на той стороне зловеще молчит. Тот, кто обещает набить мне морду, это Абакир. Опять наорет на меня изругает а то и замахнется кулаком. Тракторов два, а я один, и должен доставлять для них на этой одноконной бричке и воду, и горючее, и смазку, и всякую всячину. Тракторы с каждым днем уходят все дальше и дальше от единственного на все округу родника. Все дальше и дальше уходят они от нашего единственного на всем белом свете полевого стана, где хранится в цистерне горючее. Пробовали было перенести его, Да куда там? Он тоже привязан к воде. А такой вот Абакир знать ничего не хочет. Морду набью за простой, да и только. Не затем я здесь и шачу, чтобы все время терять из-за какого-то студентика-слюнтяя. А я и не студентик вовсе. Даже не пытался попасть в институт. Я сразу после школы приехал сюда, на Анархай. Когда нас отправляли, на собрание говорили, что мы... А значит, и я, в том числе, славные покорители целины, бесстрашные пионеры обновленных краев. Вот кто я был вначале. А теперь, стыдно признаться, академик. Так прозвал меня Абакир. Сам я виноват. Не умею скрывать свои мысли. Размечтаю слух, словно мальчишка. А люди потом смеются надо мной. Но если бы кто знал, что не столько я сам виноват в этом, «Сколько наш учитель истории Алдеяров?» «Краевед. Понаслушался я нашего краеведа, и теперь вот расплачиваюсь». Так и не наполнив бочку доверху, я выехал из ложбинки на дорогу. Собственно, и дороги-то тут никогда не было. Это я накатал ее своей бричкой. Трактор стоит в конце огромного черного поля, а наверху на кабине — абакир. Потрясая в воздухе кулаками, Он все еще поносит меня, ругается, на чем свет стоит. Я подстегнул лошадь. Вода в бочке выплескивается мне на спину, но я гоню вовсю. Я сам напросился сюда. Никто меня не заставлял. Другие ехали в Казахстан на настоящую целину, о которой в газетах пишут. А на Анархай я один подался. Здесь только первую весну работают. Да и то всего два трактора. В прошлом году агроном Сорокин... Он тут главный над семенами. Испытывал на небольшом поле багарный ячмень. Говорят, неплохо уродился. Если и дальше так пойдет, то проблему кормов в анархайской степи может удастся разрешить. Но пока приходится действовать с оглядкой. Очень уж засушлив и зноен анархай летом. Даже каменные колючки, таштикен и то случается сохнут на корню. Те колхозы, что пригоняются до сосени скот на зимовку, не решаются покосеять, выжидают. Поглядим, мол, что у других получится. Потому-то нас всего здесь по пальцам перечесть. Два тракториста, два прицепщика, повариха, я водовоз и агроном Сорокин. Вот и вся армия покорителей целины. Вряд ли кто знает о нас. Да и мы не ведаем, что творится на свете. Иногда только Сорокин привезет какую-нибудь новость. Он ездит верхом в соседний урочище к чебанам, ругается оттуда по рации с начальством, до да сводки собирая для отчетности. Да, я-то думал, целина, масштабы. Впрочем, это все наш историк Алдеяров. Это он расписывал нам, школьникам, анархай. Веками не тронутая. роскошная полынная степь, Простирающиеся от Курдайского нагорья, вплоть до камышовых зарослей балхаша. По преданиям, в былые времена, заблудившись в холмах анархая, бесследно исчезали целые табуны, а потом долго бродили там косяки одичавших лошадей. Анархай безмолвный свидетель минувших эпох, арена грандиозных битв, колыбель кочевых племен, а в наши дни Анархайскому плато суждено стать богатейшим краем отгонного животноводства. Ну и так далее, в том же духе. Хорошо было тогда разглядывать Анархай на карте. Там он с ладонь, а теперь... С рассвета гоняю туда-сюда эту дурацкую водовозку. Вечером с трудом выпрягаю лошадь и задаю ей прессованного сена, завезенного сюда на машине. Потом. Ем без всякого аппетита то, что дает мне наш Альдей, заваливаясь в юрте спать, и сплю мертвецким сном. Но то, что он Архай, роскошная полынная степь, это и в самом деле так. Можно было бы часами бродить тут и любоваться ее красотой. Да времени нет. Все бы ничего. Да вот одного не пойму. Чем я не пришелся Абакиру? За что он так ненавидит меня? Если бы я знал... Что меня здесь ждет? Я готов был ко всяким, так сказать, стихийным трудностям. Не в гости же я сюда ехал, но о людях, с которыми мне предстояло жить и работать, я почему-то вовсе не думал. Везде люди как люди. Ехал я сюда двое суток на машине. Вместе со мной везли в кузове эту вот водовозку о четырех колесах. И я даже не подозревал тогда что именно из-за нее хлебну здесь только горе. Ведь я ехал сюда прицепщиком. Думал, поработаю весну возле трактора, подучусь и сам стану трактористом. Так мне в районе говорили. С этой мечтой я и отправился на Анархай. А когда прибыл на место, оказалось, что прицепщики уже есть, а я, мол, прислан водовозом. Надо было, конечно, сразу же отказаться и вернуться домой. Тем более, что я никогда не имел дела с хомутами и оглоблями. Да и вообще-то нигде еще не работал. Только вот на субботниках помогал матери на сахарном заводе. Отец у меня погиб на фронте. Я его не помню. Вот я и решил начать самостоятельную жизнь. А все-таки надо было сразу вернуться. Постыдился. Сколько шума было тогда на собрании, и мать не отпускала. Она мечтала увидеть меня врачом но я настоял, уговорил, помогать, мол, буду. Сам рвался, не терпелось поскорее уехать. Как бы я в глаза людям смотрел, если бы сразу вернулся. Пришлось сесть на водовозку. Однако беды мои начались не с нее. Еще по пути сюда, стоя в кузове, я глядел во все глаза. Вот он, древний легендарный анархай. Машина мчалась по едва приметной дороге, затерявшейся среди чуть всхомленной зеленеющей степи, слегка подернутой вдали голубоватым туманом. Земля еще дышала талым снегом, но в углом воздухе уже различим был молодой горький запах дымчатой анархайской полыни, ростки которой пробивались у корневищ обломанного прошлогоднего сухостоя. Встречный ветер нес с собой звенящее звучание степного простора и весенней чистоты. Мы гнались за горизонтом, а он все уходил от нас по мягким, размытым гребням далеких увалов, открывая за буграми все новые и новые анархайские степи. И чудилось мне, что слышу я голоса минувших времен. Содрогалась, гудела земля от топота тысяч копыт. Океанской волной с диким гиконем и ревом неслась конница кочевников с пиками, и знаменами наперевес. Перед моими глазами проходили страшные побоища. Звенел металл, кричали люди, грызлись, били копытами кони. И сам я тоже был где-то в этой кипучей схватке. Но утихали бои, и тогда рассыпались по весеннему анархаю белые юрты. Над стойбищами курился кизячный дымок, паслись вокруг отары овец и табуны лошадей, Под звон колокольцев шли караваны верблюдов, неведомо откуда и неведомо куда. Протяжный, раскатистый гудок паровоза вернул меня к действительности. Закидывая на вагоны густые клубы дыма, паровоз уходил, словно конь на скаку с развивающейся гривой и вытянутым хвостом. Так мне показалось издали. А поезд становится все меньше и меньше. Он превратился в темную черточку а потом и вовсе исчез из глаз. Мы пересекли железную дорогу у затерянного в степи разъезда и двинулись дальше. В первый же день по прибытии я выдал себя с головой. Я еще не избавился от тех видений, которые почудились мне в дороге. Неподалеку от полевого стана стояла на пригорке древняя каменная баба. Серая, грубо отесанная гранитная глыба столетия простояла здесь словно в дозоре, глубоко осев землю и вперев вдаль тупой, безжизненный взгляд. Правый глаз ее, чуть скошенный, выщербленный дождями и ветром, казался вытекшим, пустым и отпугивал злым прищуром под тяжелым подобием века. Я долго разглядывал бабу, а потом, подойдя к юрте, спросил у Сорокина. — Как вы думаете, товарищ граном кто мог поставить здесь эту фигуру? Сорокин собрался куда-то ехать. «Должно быть, в Калмыки», — сказал он, садясь в седло, и уехал. Чтобы мне тогда на этом успокоиться, нет. Меня словно кто-то за язык тянул. Я обратился к трактористам и прицепщикам, с которыми еще не успел как следует познакомиться. Нет, это не совсем точно. Калмыки были здесь в семнадцатом веке, а этот надгробный памятник — двенадцатого века. Бабу, очевидно, поставили монголы в пору великого нашествия на запад. Вместе с ними и мы, киргизы, пришли с Енисея сюда, в Тиньшанские края. До нас здесь обитали племена кипчаков, а до них — рыжеволосые светлоглазые люди. Я залез бы еще дальше вглубь истории, но меня перебил человек в комбинезоне, стоявший у трактора. Это был Абакир. «Эй, ты малый!» Он метнул на меня из-под лобья раздраженный взгляд. «Больно ты, ученый! Пойди-ка принеси из юрты шприц с того-то». Оказывается, я принес ему шприц со ледолом." «Эх ты, академик!» — презрительно процедил он, косясь на меня своими колючими в красных прожилках глазами. «Лекции читаешь нам не а кобылу от верблюда не умеешь отличить». Отсюда и пошло академик. Вот и сейчас. Я уже приближаюсь со своей водовозкой, а он не унимается. Бежит ко мне, увязая в пашне. Ты что, ползешь? Словно вожь прибитая. Сколько прикажешь тебя ждать? Придушу щенок. Все меньше одним сопливым академиком будет. Я молча подъезжаю к трактору. Да и что я могу сказать свое оправдание? Ведь трактор простаивает по моей вине, это факт. Хорошо еще прицепщица колепа вступается за меня. Ну, успокойся. Успокойся, Абакир. Криками тут не поможешь. Смотри на нем и так лица нет. Совсем измучился бедняга. Она берет из моих дрожащих рук ведро и заливает водой радиатор. Он без того старается. Видишь, мокрый весь. Хоть выжимай. А мне-то что? Огрызается Абакир. Сидел бы дома, до да книжки свои читал. «Ну, перестань!» — уговаривает его колепа. «Сколько в тебе зла! Нехорошо так, Абакир! Все прощать, да спускать кем вот! Задарма помрешь! планта с меня, — спрашивают они с тебя, — разве кому есть дело, что меня гробит этот ученый-олух? Долазь же ему моя ученость! Зачем я только учился, и откуда взялся на мою голову историк Алдияров? Я стараюсь побыстрее уехать отсюда. Меня ведь ждут еще в другом конце поля. Там тракторист Садобег, Человек пожилой, серьезный. Он хоть и сердится, но не кричит. Мотор за моей спиной затарахтел. Трактор Абакира тронулся с места и пошел. Я облегченно вздохнул и поежился под намокшей фуфайкой. И отчего это Абакир уродился таким вредным, таким злющим? Ведь не старый еще. Едва за тридцать. Лицо, правда, немного тяжелое, с буграми на скулах. И руки цепкие, и клешневатые, но собой видный, а глаза плохие, недобрые. Чуть что наливаются кровью, тогда держись, тогда ему все нипочем. Было у нас недавно одно дело. Дождь злинился с вечера, всю ночь моросил, нашептывал что-то унылое, монотонное, стекая по набрякшей кошме, И к утру не перестал. Мы томились в юрте от вынужденного безделья. Агроном Сорокин уехал. У него и в дождь дел по горло. Ведь он отвечал и за животноводство, поэтому и не было человеку ни минуты покоя. День деньской в седле. Когда дождь приутих немного, прицепщик Эсеркеп, младший братца Добека, оседлал мою лошадь и тоже уехал куда-то к чебанам. Альдей и калипа взяли ведра и пошли за водой к роднику. Остались в юрте мы трое — Абакир, Садобек и я. Мы хмуро молчали, занятые каждый своим делом. Абакир полулежал, вытянув ноги, и курил. Садобек сидел у очага на потнике, орудуя шилом и дратвой над прохудившимся сапогом. Я приткнулся в уголке и читал. Сыро, тоскливо было в юрте. Намокшая кошма отдавала к овечьим духом. Изредка сверху падали крупные, Желтый, как чай капли, а снаружи дождь все бормотал что-то, шепелявил в лужах. Абакир скучающе зевнул, с хрустом потянулся, зажмурился и, не глядя, швырнул окурок, который упал на краешек кошмы, и сразу же задымила паленая шерсть. Садобег поднял журак и бросил его в залу. — Ты бы поосторожней, — проговорил он, протаскивая сквозь кожу дратву. «Трудно, что ли, с места подняться?» «А что стряслось?» вызывающе вскинул голову Абакир. Кошма горелась!» «Подумаешь, богатство какое!» Абакир пренебрежительно усмехнулся. «Латаешь свой дырявый сапог, ну и латай! Тебе другого и не надо!» «Дело не в богатстве! Ты тут не один и не у себя дома!» «Знаю, что не у себя дома!» «У себя! Я бы и разговаривать с тобой не стал!» «Понял!» Рожа ты в кожаных штанах, да видно, Бог наказал. Сижу в этом каторжном анархае, где место только таким вот дуракам, как ты и твоя жена. Садобек силой дернул дратву. Шила выскочила у него из руки и отлетела за спину. Он долго смотрел на Бакира ненавидящим взглядом. Потом грозно подался вперед, зажимая в одной руке сапог а в другой натянутую, как струна, дратву. — Хорошо, пусть я дурак, и жена моя дура, что приехала со мной и кормит нас всех тут, — проговорил он, тяжело дыша. — А все другие анархальцы, по-твоему, каторжники? Ты их, что ли, пригнал сюда? А ну отвечай, сволочь! — скрикнул добег и вскочил с места, перехватывая голенище кованого сапога правой рукой. Абакир метнулся к гаечному ключу, что лежал в стороне, и, вобрав голову в плечи, готовился к удару. Я испугался. Это было очень страшно. Они могли убить друг друга. — Не надо, Абакир! — метнулся я к ним. — Не бей его! Не надо, Садобек, не связывайтесь! — взмолился я, путаясь у них под ногами. Садобек отшвырнул меня в сторону и они закружились по юрте, как барсы перед схваткой, вперев друг друга глаза. Потом разом прыгнули, и гаечный ключ просвистел в воздухе у самой головы садобека. Но тот в последний момент увернулся и обеими руками перехватил ключ. Однако Абакир был силен. Он подмял противника под себя, и они покатились по полу, хрипя и ругаясь. Я подскочил к ним, Бросился всем телом на ключ, который Абакир выронил, и наконец схватил его. Выбежал из юрты. Альдей, колепа! закричал я женщинам, возвращавшимся с водой. Живее, живее! Дерутся, они убьют! Женщины поставили ведра и бросились ко мне. Когда мы вбежали в юрту, Садобек и Абакир все еще катались по земле. Мы растощили их изодранных и окровавленных. Альдей потянула было мужа к выходу, но Абакир рванулся из объятий калипы. «Ну, погоди, колченогая собака, ты еще будешь молить о пощаде, дрянь поганая. Ты еще узнаешь, кто такой Абакир?» Приземистая, сухонькая Альдей подошла к нему и сказала прямо в упор. «А ну, тронь попробуй, глаза выдеру, сам себя не узнаешь». Садобег спокойно взял жену за руку. — Не надо, Альдей, он того не стоит. Я тем временем вышел, разыскал заброшенный мной в суматохе гаечный ключ, отошел подальше от юрты и зарыл его в землю возле каменной бабы. А сам сел и вдруг расплакался. Глухие, удушающие рыдания сотрясали мое тело. Никто не видел меня, и сам я не понимал, что творится со мной. Только каменная баба, будто подслушивая мое горе, зло косилось на меня пустой черной глазницей. Вокруг простиралась мокрая туманная степь, тихая и утомленная. Ничто ни единым звуком не нарушало ее из вечного глубокого покоя. И только я все еще всхлипывал, утирая глаза. Долго я сидел здесь, очень долго, пока не стемнело. Вот так я и живу, в этой самой роскошной полыной степи. Стараюсь изо всех сил, но все равно ничего у меня пока не получается. Сейчас вот опять влетела табакира. Как быть дальше, ума не приложу. Однако и падать духом нельзя. Надо стоять там, где стоишь, пока не упадешь. А ну, Серко, шевелись, поживей. Нам с тобой нельзя унывать, работа не ждет.